Глава вторая. Маруся. Он появился в Москве ниоткуда словно был воплощен Богом сразу на пороге второго МГУ, хрустящим от мороза ноябрьским утром 1918 года. Услужливое воображение наверняка уже разложило перед вами веер смуглых от времени мрачных дагеротипов. Холод, голод, разруха, оголтелое людоедство, ужас, братоубийство, тиф. Однако на деле в Москве все обстояло не так уж плохо. С марта 1918 -го года она вновь была объявлена столицей, правда, не очень ясно, какого именно государства, но зато торопливый переезд правительства из Петрограда гарантировал отсутствие на улицах пирующего на трупах воронья. В театр имени Комиссаржевской на Аристофановскую или Сестрату валила отнюдь не опухшая с голоду публика. Футбольная команда Замоскворецкого клуба спорта выиграла первенство города, а на теннисных кортах Петровки царил всеволотворбицкий, актер МХАТа, душка-красавчик, взявший в том же 18 году первое место на первом теннисном чемпионате. революционной Москвы. В моду с легкой руки Свердлова входили приятно поскрипывающие кожанки для обоих полов. Добыть с рук можно было все, что угодно, и скуластые брюнетки все так же играли глазами и коленками, как в прежние мирные и, пожалуй, даже скучноватые времена». Перебои с продуктами, близость немцев и толпы более или менее пьяной солдатни не казались несомненными предвестниками апокалипсиса. Скорее уж, это были неизбежные издержки великого перелома, что-то, связанное столь же досадно и тесно, как прелестный дачный вечер и комары, влюбленность и женитьба, масленица и жирная, уютно свернувшаяся за грудиной изжога. Впрочем, обломков судеб и нехитрого человеческого мусора в Москве тоже образовалась преизрядно. Свежесвершившейся революции сорвало с места не то, что целые сословия, народы. Особенно много было евреев. Вот уж кому советская власть поначалу из горяча дала решительно все. Непрекаянные и беспривычные черты оседлости они потянулись в столицу. Не то мыкать своего невозможного иудейского счастья, не то удостовериться лично, что кончено, отмучились. Теперь уж наверняка самые пронырливые и сметливые уже привычно прилаживались, приспосабливались, притирались. Кто к торговляшке? ток стремительно обесценивающимся деньжатам, кто к невиданным прежде должностям, потихоньку, помаленьку, как говаривал зоологический антисемит и по совместительству великий русский писатель, тихими стопами -с. Впрочем, некоторым приспосабливаться не было ни малейшего прока, поскольку лучшие сыны еврейского народа сами были участниками и вдохновителями русского бунта, и, надо сказать, бессмысленными участниками и беспощадными вдохновителями. Кстати, именно они стали и самыми первыми жертвами, выпущенных на волю демонов, когда, спустя несколько ярких, прерывистых лет, гигантская имперская свинья с хрюком поднялась из вековой лужи и принялась равнодушно пожирать собственных поросят, не разбирая особо, какие из них кошерные, а какие не очень. Но в первые советские годы, ах, каким они были святым и неистовым воинством, эти юные комиссары, эти древние сыны Авраамовы, неподкупные, фанатичные, безжалостные. прекрасные в своем идиотическом героизме, именно они придали русской революции тот отчетливый иудейский привкус, от которого и десятилетия спустя сами евреи яростно плевались, то ядом, а кто и самой настоящей кровью. Это, как говорил академик Линд, смотря с какой стороны рассудить. Впрочем, Сам Линд не принадлежал ни к торговому, ни к комиссарскому сословию, да и вообще, признаться, находил в своем еврействе очень мало толку и проку. Иудеев он считал пугливым и мирным народцем с крайне неудачной исторической судьбой. Ну подумайте сами, веками мелко торговать и мелко же унижаться, жить на узлах, ночами вздрагивать и сжаться, зная, что, как ни старайся, при первой же заварушке все равно выпрут со всеми манатками за порог, да еще и по шее накостыляют, просто так, чтоб под ногами не путались и чесноком своим не воняли. Знаешь, Лазарь, еврей-антисемит — это еще гаже чем монахиня-шлюха, — Морщился Челдонов, один из отцов-основателей современной гидро- и аэродинамики, академик, сияющий столб советской науки и такой коренной русак, что никакого паспорта не нужно. Только глянь на непропеченный нос, бесцветные брови и общий склад простодушной бревенчатой физиономии, и сразу, как в быстрой прокрутке, Увидишь всю немудреную историю российских хлебопашцев с ее гиканьем и свистом, каторжной работой и таким же каторжным, словно подневольным весельем. «Да бросьте, Сергей Александрович! Какой же я антисемит!» — скалился Линд, выставляя крупные ловкие зубы. «Я просто выступаю за справедливость. Как можно называть великим и богоизбранным народ...» который бездарно просрал все на свете, включая собственный храм, и потом тысячи лет питался исключительно слезливыми воспоминаниями. Они даже толкового культурного наследия не сумели создать. «Лазарь! Бог с тобой! А Библия?» – пугался Челдонов. Он был аж 1869 года рождения, но просветительские дары, крепкие кулаки дичка вбивавшего в тупоумную деревенскую паству богословие и боголюбие, не утратили для него педагогической убедительности даже к 1934 году. А Библия-то как же? «Какая Библия, Сергей Александрович? Я вас умоляю!» Линд смеялся уже в открытую. «Да ее кто только не писал! Вы еще скажите у панишада или «Тора»! Я вам про культурное наследие говорю!» а не прорелигиозные бредни. Где у ваших иудеев великая литература? Где живопись? Архитектура? Где?» Челдонов мысленно крестился и мысленно же бормотал про хлеб наш насущный дашь нам днесь. Родные, успокаивающие слова, почти не имевшие смысла, но словно елеем питавшие самые заскорузлые душевные горести и раны. И в унисон ему... Неслышно и невидимо молились, хоть и на другом языке, но все тому же богу, поколение линтовых предков, тихих скитальцев, отчаявшихся вечных жидов. Действительно, не создавших, не сложно сочиненных дворцов, не масштабных полотен, не пышножопых скульптур, ничего, что жаль было бросить, отправляясь в очередное изгнание. Но именно это Непрестанное и горькое молитвенное устремление так пропитало собой всю мировую культуру в целом, что из каждого угла торчали то тоскующие еврейские очи, то не менее тоскующие еврейские носы. Они, то есть, тьфу ты, Господи, вы, ну, конечно же, вы, и есть всему разумному и цивилизованному божественная первопричина и духовный первоисточник. Съел? Лазарь. Линд пожимал плечами. Гадостей, а уж тем более религиозных, он сроду не ел. Челдонову иногда казалось, что создатель просто поторопился запихать гениальную линдовую сущность в первое попавшееся земное тело, словно ему самому не под силу было удерживать эту самую сущность в руках. Ну, как будто печеную картошку, раскаленную, обугленную. С лопнувшим сахаристым бочком, Которую сперва честно перебрасываешь Из ладони в ладонь, пытаясь остудить, А потом все равно роняешь В невидимую ночную траву. Пропади ты пропадом, Такая горячая, сил нет, Ну, хоть не в коровью лепеху угодила, И на том спасибо. Подвернувшееся тело оказалось Унизительно маленьким, Щуплым и жилистым. Так что продрогший ушастый солдатик, охранявший вход во 2 МГУ в ноябре 1918 года, сперва принял линта за беспризорника. Благо лохмотья на том были самые выдающиеся, как из малого императорского театра. «Побираться будет!» — смекнул красноармеец и почти ласково приказал. «Вали отсюда, Жиденок! Тут и слямзить нечего! Одни ученственные господа!» «У них у самих жрать нечего!» и к Челдонову, Сергею Александровичу, вежливо, как взрослый, объяснил Жиденок и твердо потребовал. «Доложите, пожалуйста». К Челдонову линто проводил секретарь физико-математического факультета с естественным, математическим и химико-фармацевтическим отделениями. На самом деле факультета и секретаря как бы не существовало, потому что весь факультет целиком со всеми отделениями еще находился в будущем, а секретарь, напротив, чтобы не свихнуться, хронически пребывал в своем уютном прошлом университетского приват-доцента с верным жалованием и приличными званию духовно-нравственными исканиями. Однако Линд, не знавший этих обстоятельств, не ощутил в ситуации ровным счетом ничего безумного или гофмонианского впрочем он вообще был чужд пустым размышлениям о щите всего сущего и истерически эзотерическим закедоом в этом смысле он был не русский и уж конечно не интеллигент просто крепко стоящий на земле гений причем гений в самом биологическом смысле этого слова классическая патология головного мозга Честно. Наверное, какая-то редкая мутация. Я не виноват, что так получилось. Услышав за дверью скребущиеся и совершенно дворняжьи звуки, которыми секретарь кафедры обычно предварял свое унылое появление, Сергей Александрович Челдонов недовольно закряхтел. Сергею Александровичу Челдонову было некогда. Вообще-то... Ему было некогда уже почти 13 лет, примерно с 1905 года, когда он, блестящий, между прочим, математик, на свою голову согласился стать директором высших женских курсов. И понеслось. Дрова, попечители, расширения, доклады, охваченные гормональными бурями курсистки – «Замуж, дуры, замуж срочно!» Но теперь тогдашняя суета оказалась Челдонову приятной послеобеденной дремой. Потому что директор высших женских курсов при батюшке-царе — это одно, а вот ты попробуй, мил человек, за месяц превратить эти самые женские курсы во второй МГУ — «Да при новом революционном правительстве, которое по неопытности само не знает, чего хочет, но требует при этом, будь здоров, при помощи Нагана». Деликатно поцарапав лапкой дверь, секретарь засунул в кабинет пляшивую голову. Челдонов с тоской отложил в сторону протокол номер 77-113, Заседание коллегии народного комиссариата по просвещению. Протокол предписывал преобразовать высшие женские курсы во второй Московский государственный университет, сделав его смешанным учебным заведением, но не считая его вновь создаваемым высшим учебным заведением. В этой бумаге отвратительным было решительно все. Желтоватый цвет. шероховатость, невыносимый для потомственного крестьянина казенно-плебейский тон, ассигновать на содержание курсов в виде аванса одну двенадцатую представленной ими сметы Но ужаснее всего был список присутствующих на коллегии и абсолютно неведомых Челдонову людей. Дене, Артемьев, В. и Калинин, Мене Покровский, В.М. Познер и Д.Б. Калинин были еще хоть как-то выносимы. Но фамилия Ленгник, которая разом отдавала и зубной болью, и свифтовскими непроизносимыми гуингнами, причиняла Сергею Александровичу прямо-таки физическое мучение. По счастью, заботливый ангел-хранитель избавил хронически невысыпающегося Челдонова от совсем уже несносных подробностей и имени Ленгника Фридрих Вильгельмович и его партийных кличек Курц и Кол. Иначе валяться бы будущему академику и лауреату на паркете нетопленного директорского кабинета собственноручно простреленной башкой. «Да что вы там мнетесь!» «Павел Николаевич, заходите. Что там? Очередное предписание сверху?» «Нет, Сергей Александрович, не предписание. Тут э, к вам пришли», сообщил секретарь, по-прежнему пребывая между коридором, тыльная часть, и Челдоновским кабинетом, голова. В каком-то смысле это тоже была привычная ему позиция между прошлым и будущим. «И кто же это, черт возьми?» не сдержался челдонов который зависшего между двух миров секретаря по человечески конечно очень жалел но на работе милдаррь все же надобно работать даст работать несмотря ни на что секретарь замешкался не решаясь хоть как нибудь классифицировать оборванного подростка который несмотря на очевидную вонючесть и немытость держался с замечательным веселым спокойствием урожденно богатого и свободного человека. «Передайте Сергею Александровичу, что у меня есть вопросы по динамике неголономных систем», негромко подсказал Линд. Опорки на нем красовались такие, что о самих ногах лучше было и не думать. — отозвался секретарь. чем окончательно решил судьбу советской науки, потому что соскучившийся Линд ловко отодвинул приват-доцентскую задницу, преграждавшую ему дорогу в светлое будущее, и без доклада пошел в огромный челдоновский кабинет. Больше всего это было похоже на заговор или на детскую игру, правила которой меняются и придумываются на ходу, Так что в памяти только и остается, что ощущение прихотливого счастья, которое бывает доступно только в раннем и еще не осознающем себя детстве. Они с Челдоновым сидели за столом для заседаний и ловко, словно картежники, бросали друг другу засаленную практически до съедобности тетрадку, которую Линд извлек откуда-то из-под груды своих лохмотьев. Челдонов – быстро писал на свободных листах какие-то невозможные для обычного человека буквы, цифры и слова, а принявший пас линд писал поверх этих букв и цифр другие, свои собственные, и оба игрока даже крякали иногда от почти телесного удовольствия, будто действительно резались в волейбол, хекая, напрягая звонкие, здоровые, идеальные мышцы и посылая друг другу такой же звонкий, здоровый, идеальный мяч. А потом Лин наконец завис на несколько минут над какой-то неслыханной формулой, больше похожей на сложное насекомое, ощетинившееся десятком хищных педипальп и хелицер. Челдонов протарабанил по столу короткую нетерпеливую дробь. Ну — я не знаю, — признался Линд и прикрыл формулу рукой, словно боялся, будто она проскользнет сквозь его опухшие от холода пальцы и с тихим сухим шелестом скроется в потустороннем воздухе смеркающегося мира. То — То-то же, коллега! с удовольствием резюмировал Челдонов, и они с Линтом вдруг засмеялись от радости, как будто это был не похрустывающий от ледяной грязи ноябрь 18 -го года, а июнь, мирного и солнечного 1903-го, и перед ними лежала не тетрадка, а распеленутый, розовозадый, довольный, сучащий толстыми ножками младенец, которого они только что вдвоем спасли от неминуемого несчастья, может быть, даже от смерти. «Вы возьмете меня учиться, Сергей Александрович?» тихо спросил Линд, и как-то сразу стало ясно, что разводы и полосы на его обглоданном мальчишеском лице не от грязи, не от голода и даже не от тысячекилометровой усталости, потому что, знаете... по большей части приходилось все-таки пешком. Это были сумерки судьбы, тень большого, очень большого и страшно далекого дара, под сенью которого Линту пришлось прожить уже восемнадцать лет своей огромной и торжественной жизни и надлежало прожить еще как минимум шестьдесят три «Учиться?» — переспросил Челдонов грозно. «Хуюшки! Учиться ему подавай! Вы только посмотрите на этого гуся! Работать вы у меня будете! Работать еще как!» Челдонов с трудом вылез из-за стола, распахнул дверь кабинета и истошно заорал куда-то вглубь, вдаль, в неопределенно личное будущее. «Павел Николаевич!»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 Совершенно детских сновидений.